Дова 9. Добровольно-принудительная война. В памяти сразу всплыл мой первый день под куполом и величественная фигура могучего гекко в боевой броне, изображение которого на большом экране демонстрировал нам Иван Лазовский. Кронк ДВА Шпир, могущественный правитель расы гекко, заставлять его ждать, демонстрируя неуважение, явно было неправильным и даже опасным. А значит, требовалось немедленно выходить из игры и пулей лететь в ближайший пункт дальней связи на станции касте УЧ-3. Вот только смогут ли меня с обычного заурядного терминала соединить со столь могущественным лидером другой расы? На всякий случай, признавшись в слабых знаниях по данной теме, я поинтересовался у Аюха, какие настройки или, может, пароли нужно сообщить мейлонским операторам, чтобы они соединили меня с правителем ГЭКХО. Мой навигатор несколько секунд растерянно хлопал глазами, а потом с досадой стукнул себя кулаком по лбу, после чего сообщил убитым голосом. «Капитан Комар, Кронг, давай Эшпир, ждет тебя в игре, а потому соединение с ним из реального мира невозможно. Досадно, что никто не подумал об этом. Да и я от волнения тоже совершенно упустил из виду, что дальняя связь не работает из реального мира в игру». «Что?» Меньше всего на свете мне хотелось раздражать напрасным ожиданием могущественного кронга и сюзеренов, в чьей власти было уничтожить человечество земли. Но, судя по всему, ничего другого не оставалось, как через того же оюха передавать сообщение, что переговоры пройдут в реальном мире. Соправитель Камарлафин. Я ещё слабо знаю язык гекко, но правильно ли поняла, что возникла необходимость дальней связи в игре? Голос принадлежал девушке из магократического мира Сансана, помощнице инженера. Я повернулся к девушке. Не раз слышал от моего главного инженера, что Сансана способная и даже талантливая, но мне трудно было к ней относиться серьёзно из-за миниатюрного роста и внешности, более подходящей девчонке-школьнице. Вечно растрёпанные рыжие волосы, светло-серая кожа с веснушками или оспинами, смешные торчащие в разные стороны косички с маленькими бело-синими бантиками. А если добавить сюда полное отсутствие косметики и вечно заляпанный машинным маслом комбинезон, то получался образ девчонки-пацанки, от которой не ждешь умных мыслей и здравых предложений. Поэтому я хотел было сперва одернуть столь несвоевременно лезущую со своими дурацкими вопросами девушку. Но все же сдержался и подтвердил, что действительно возникла проблема с дальней связью. Мы еще два ум и не будем способны к дальнему прыжку в звездные системы с пунктами связи. А важный собеседник столько времени ждать не станет. Так можно ведь воспользоваться залом связи с пирамидой, предложила девушка, как само собой разумеющееся. Мой начальник, Карун Вамарт, говорил, что этот зал по своей сути пункт дальней связи, только гораздо более навороченный. Похоже, что из него можно даже с реальным миром общаться. Предложение Санца звучало абсолютно дико, и хорошо, что никто, кроме моей воеды, не понял её речи на языке магократического мира. Вот и Минно-Лафин тоже засомневалась, помотала головой и вздохнула тяжело. «Ты ошибаешься, малышка. Не думаю, что технику реликтов вообще возможно настроить на работу с современными системами связи». Но воодушевившуюся Сан-Сану было уже не остановить. «При всем уважении, маг-правитель Минно-Лафин, тут вы не правы. Физические законы везде одинаковы, и неважно, чьего производства оборудования. Чистоту, кодировку и все остальное можно настроить. Параметры источника и приёмника тоже регулируются. Мы с Арон Вамартом почти уже разобрались со сложной техникой в зале связи с пирамидой, и я голова готова положить на отсечение, что вдвоём с главным инженером мы способны установить связь. Что же, такая настойчивость и уверенность в успехе вызывали уважение. "Зави сюда инженера, срочно", потребовал я, и рыжеволосая девушка умчалась. Появившийся через минуту в кают-компании Арон Вамарт был уже в курсе возникшей проблемы и, осторожно подбирая слова, заявил: "Задача непростая, капитан, но вполне разрешимая. Нужно знать настройки приёмника той страны. Обычно для этого используется семь чисел модуляции или корни, соответствующего точке фундаментального уравнения нематериальности. И мне потребуется кто-то, знающий язык реликтов. Нужно будет перевести все числа на древний язык Насколько понимаю, капитан, со вторым вопросом вы мне сможете помочь. Я подтвердил, что помогу инженеру с переводом всех чисел и надписей. После чего вопросительно посмотрел на навигатора. Помолодевший после принятия окамя при течь Аюх, понятливо кивнул. Да, капитан Камар. Сейчас вы до реальный мир и всё выясню. Вы пока настраивайте прибор. Наконец-то. Не очень-то ты торопился на встречу, человек. Гремящий недовольный голос обрушился на меня, едва орун в амарт, не то с 30-й, не то вообще с 40-й попытки, ввел числа и запустил таки систему дальней связи. Авторитет понижен до 87. Тревожное и даже пугающее начало беседы. И что гораздо хуже, мои глаза ничего не видели из-за мельтешения от теней и ярких вспышек со всех сторон. Я словно находился внутри мутного, волнующегося моря. Сквозь воду, которую проскакивали электрические молнии, но по голосу я более-менее сориентировался, в какой стране расположен собеседник. Повернулся в том направлении и уважительно опустился на одно колено. Мой Кронг, мой фрегат находится в другой галактике. Здесь нет пунктов дальней связи, но ради возможности беседовать с вами я и мой экипаж совершили чудо, сумев включить и настроить системы связи древней лаборатории реликтов. Вот оно как. Гримящий голос почему-то раздался с другой стороны, не спереди, а почти справа. Что ж, это полностью меняет дело. Вставать и поворачиваться в новом направлении я не стал, вместо этого прокомментировал: "Мне всё ещё работает как надо мой кронг. Изображения нет. Я только слышу ваш голос, но со всем вниманием готов выслушать ваши приказы и ответить на все вопросы, мой лорд". Авторитет повышен до 88. Авторитет повышен до 89. Охвально рвене человек. Мне действительно нужен чёткий ответ на самый важный вопрос. Когда ты сможешь доставить найденную лабораторию древней расы на территорию Гекко? Вот так сразу, без долгих хождений вокруг да около, взял бы кэ за рога и похожий вариант отказа грозный Кронк даже не рассматривал. Я постарался не выдать своей тревоги и отвечать ровным, уверенным голосом, при этом не давая никаких чётких сроков. Мой Кронк Сразу, как удастся разобраться с навигационными системами реликтов и задать параметры ноль прыжка. Пока что мой навигатор, при всём своём громадном опыте, даже не может понять, куда нас занесло. Ни одно из видимых нами сотен тысяч звёзд нет в звёздных справочниках. Все известные способы определения координат не работают. Но мы работаем над этой проблемой, постепенно разбираясь в древнем оборудовании и приближаясь к решению задачи. По раздавшемуся рыку я так и не понял, устроил ли невидимого собеседника мой нечеткий ответ. Но тему Кронг все же сменил. Человек, ты наверняка уже знаешь, что наши ненадежные мейлонские союзники вышли из войны с Мирейфатами. Это значит, что свора кинет освободившиеся силы на войну с Гекхо, и накал сражений усилится. Гекхо потребуется помощь от всех вассалов, а между тем мне сообщили, что твой народ... Несмотря на статус вассала в Гекхо, фактически не участвует в военных кампаниях сюзеренов. Считаю, что это непорядок, и потому повелеваю фракции Земли выделить 250.000 хорошо обученных и полностью экипированных бойцов на войну со Сворами Милифатов. Срок удаю 20 стандартных дней на подготовку, после чего за набранными рекрутами прилетят десантные корабли третьего ударного флота. Кунгвай ши ши ши Именно тебя, как наиболее известного и авторитетного из людей земли, назначаю ответственным за набор рекрутов со всеми полагающимися полномочиями, но и с личной ответственностью за выполнение задачи. Ты меня понял, Камар? Авторитет повышен до 90, известность повышена до 93. Четверть миллиона обученных и экипированных бойцов? А имеется ли вообще столько игроков, даже не бойцов, суммарно у всех земных фракций? Что ты сомневаешься? Но даже если и имеется, зашибись перспектива. Мне срочно возвращаться на землю и словно шпаренному мотаться по планете, знакомясь с земными фракциями и сразу заодно выдавая им разнорядку на количество отбираемых на войну призывников. Да и где на такую прорву народа набрать нормального оружия, а тем более найти четверть миллиона скафандров? Я уж не говорю про то, что изъятие 250 тысяч человек полностью ставит крест на возможности вовремя построить планетарный щит и другие оборонительные сооружения Земли и оставляет мою родную планету полностью обескровленной и беспомощной перед угрозой из космоса. Нет, допустить такое было нельзя. Поэтому, несмотря на волнение и дрожь в коленках, я все же рискнул возразить великому кронгу. Нет, ни в коем случае не оспорить слова более статусного игрока. «Спасибо, Герд Тамаре. Научила в свое время не совершать подобных глупостей. Но выторговать более реальные и щадящие условия. И уж, конечно, никакой лжи в моих словах не должно быть. Только правда, поскольку последствия попытки обмана столь могущественной фигуры могли быть крайне жесткими». «Мой Кронк, я понял задачу и приложу все усилия к ее выполнению. Но дозволено ли будет мне высказать свои мысли и опасения?» «Говори, человек». Милостиво разрешил правитель Сизеренов. Буквально только что я имел беседу с Кунг Ки Семяо, командующим мейлонским флотом. Я обязан сообщить моему кронгу, что из уст этой мейлонской воительницы прозвучали важные сведения о том, что Свора Милейфатов возвращает свой основной флот с окраин исследованного космоса, чтобы бросить его против Гекхо, а также слова о скорой и фактически неизбежной войне союза мейлонских прайдов против Гекхо. Ослабленных тяжёлой войной со сворами Лифатов. Навык псённика повышен до 114 уровня. Я по-прежнему не видел лица собеседника, но грозный негодующий рык лидера Гекхо оглушил и едва не сбил меня с ног. Кажется, вероломность бывших союзников Кронгая, мягко говоря, расстроила. Продолжай, человек, потребовал собеседник. Что ещё сказала Кунг Киси? Итак, меня внимательно слушали. Самое время было направить мысли Кронга в правильное русло и выторгавать для моей родины более нормальные условия. Кунг Ки Сяо рассказала, что все как один аналитики Мэйлонцев предсказывают для Гек тяжёлые времена. Мол, сизые зерна человечества вынуждены будут бросить все свои флоты на оборону звёздной системы Шихарса и других основных звёздных систем. На защиту же второстепенных поселений, дальних колоний и тем более вассалов силы Гекхо уже не хватит. А потому земля останется беззащитной от вторжения из космоса и будет неизбежно захвачена или милейфатами, или миелонцами. Далее со стороны кисси последовала попытка моей вербовки. Мне предлагалось способствовать переходу виртуальной планеты Земля и обеих реальных под миелонское управление. За это были обещаны всевозможные личные выгоды, помощь с получением статуса кунг и даже возможность сменить расу с человека на миелонца. Я отказался. И вот сейчас, услышав от великого кронг, давая шпира о посильной помощи от вассалов, я хотел бы обратиться к могучим сезеренам с предложением. Навык псионика повышен до 115 уровня. Навык псионика повышен до 116 уровня. Навык мистицизм повышен до 58 уровня. Я замолчал, ожидая реакции собеседника, и с тревогой отмечая стремительное опустошение шкалы очков магии у моего персонажа. От мана осталось едва ли треть. Разговор ведь фактически только начался. Похоже, псионика использовалась просто на пределе возможностей, дополняя сказанные мною слова ментальным воздействием. И реакция не заставила себя ждать. Кронг сообщил, что готов выслушать мое предложение. «Авторитет повышен до девяносто одного. Известность повышена до девяносто четырех». «Нисколько не умоляю расчеты военных стратегов Гекхо». Но предполагаю, что люди могли бы принести сюзеренам гораздо большую пользу другим способам. Моя планета Земля прошла только половину отведенного игрой тонкой безопасности. Многие земные фракции только-только входят в игру и весьма малочисленны. И потому собрать 250 тысяч бойцов для фракций Земли весьма трудно, но все же, по моим оценкам, реально. Гораздо труднее будет закупить оружие и бронескафандры, учитывая практику завышения в 6-7 раз кланам Вайды Дыхш, цен на космический импорт и занижение во столько же раз закупочных цен на земные товары. Выражу мнение, что в интересах самих же Гэгхо для возможности получения четверти миллионов бойцов людей убрать эту ценовую дискриминацию и привести ценники в нормальный вид, оставив лишь необходимую наценку для возможности обеспечения прибыли звездных торговцев». «Разумное предложение», согласился Кронг, давая шпир. «Я отдам такое распоряжение наместнику». Авторитет повышен до 92. Я поблагодарил могущественного правителя и продолжил, с каждой новой фразой набираясь уверенности и повышая громкость речи. Атака земли после истечения срока безопасности фактически неизбежна. Две обитаемые планеты с 15 миллиардами населения уже сам по себе лакомый кусок для всех участников звёздной политики. К тому же Конг Ки Семяо угрозами разбрасываться не привыкла и не простит того, что столь желанная лаборатория реликтов проплывёт мимо её загрибующих лап. А потому сложилась интересная ситуация, что чётко известно время и вектор вражеского удара. Моя родная планета в момент синхронизации реальностей Милифаты и Миелонцы полагают, что это лёгкая добыча. К тому же защищать вассалов Гекхо якобы не станут. Но в силах человечества сделать так, чтобы врагу земля встала костью в горле. Уже идёт строительство планетарного щита, продумывается расположение комплекса батарей и других оборонительных систем. Начато даже формирование собственного флота. Я на свои деньги закупил 3 первых звездолёта-перехватчика для Земли, а будут ещё многочисленные усиления. И крейсера, уверен, тоже появятся, как и прокачанные экипажи к ним. Через полтонны врагов встретит самая настоящая крепость с непробиваемым щитом, оснащённая самым совершенным оружием, даже техника реликтов и композиты из другой галактики. Вражеские флоты истощатся в попытках пробить оборону Земли и понесут существенные потери. И именно тогда флот Гекко единым ударом раздавит ослабленных врагов. Это шанс для Гекко повернуть не слишком удачно складывающуюся ситуацию в свою пользу. Причём всё описанное мной очень даже реально, и для осуществления требуется только одно решение моего кронга оставить четверть миллиона бойцов людей на их родной планете, как на наиболее опасном участке обороны. Эти людские ресурсы очень понадобятся для строительства всех описанных мной защитных сооружений и формирования армии защитников, которые будут биться неистово до последней капли крови за свою родную планету. Навык мистицизм повышен до 59 уровня. Мана ушла в ноль. На последние фразы я тратил уже очки выносливости. Параллельно отмахиваясь от предложений игровой системы взять навыки стайер, грузчик и другие, увеличивающие количество очков выносливости или скорость их восстановления. Меня качало от усталости, сил не было даже поднять голову. Я сделал всё, что мог, даже больше своих возможностей. Но какова будет реакция Кронга на мою речь? Лидер Гекку ответил далеко не сразу. Долгое время я слышал только хрипы и приглушённый рык. То ли Кронк напряжённо думал, то ли даже советовался с кем-то. Наконец последовал ответ правителя. Говоришь ты красиво, человек, и магию льёшь щедро, подкрепляя свои слова. Меня прошиб холодный пот. Всё пропало. Собеседник почувствовал ментальное внушение и насторожился. «Ох, и достанется мне сейчас за псионическую атаку столь могущественного игрока!» «Мне, похоже, кранты, такое не прощается. Но теперь надо хотя бы отвести гнев кронга от всего человечества, сосредоточив недовольство исключительно на мне одном. Я уже мысленно прощался с жизнью, а потому следующие слова собеседника стали для меня полной неожиданностью». «Мне нравятся предприимчивые командиры и руководители, а главное, ты сам искренне веришь в то, что говоришь». Возможность разгромить ослабленного врага дорогого стоит, да и сохранить верных вассалов от уничтожения честь для Гэко. Вот только я не могу принять твое предложение, человек. Видишь ли, я обещал командующему третьим ударным флотом, что пришлю ему усиление из людей, а слово Кронгаш свято. К тому же Кунг Вай Шишиш считает, что ты приносишь удачу, а потом желает видеть тебя, Ленг Камар, и твою армию на войне. «А потому слушай мой приказ!» Кронг замолчал, собираясь с мыслями. Я же даже перестал дышать от волнения. «Количество бойцов-людей под знамена Гэгху по-прежнему ждут 250 тысяч. Я не привык менять свои решения, но 200 тысяч из них можно набрать позже, и они останутся на земле прокачиваться, усиливаться, строить оборонительные сооружения. 50 же тысяч должны быть готовы уже через 20 дней». к погрузке на десантные корабли. С оружием и в полной экипировке для боёв в космосе. И поведёшь ты их лично, ланг Комар. Приоритет для набора: штурмовики, тяжёлая пехота, бойцы космодесанта. Для выполнения этой важной задачи наделяют тебя всеми полномочиями. Действуй от моего имени. Всё, разговор окончен.